Счастливо? А между тем, ты, кажется, готова расплакаться. Разве плачут только от зависти? А, понимаю, я еду в Париж, и это слово напоминает тебя об одном человеке, Ора, который когда-то жил в Блуа, а теперь живет в Париже. Не знаю, право, что со мной, но я задыхаюсь. Так плачь, если не можешь улыбаться. Луиза подняла свое кроткое личико, по которому катились крупные, блестевшие точно бриллианты слезы. «Сознайся же!» — настаивала Монтале. «В чем? Скажи, почему ты плачешь?» «Без причины не плачут. Я твоя подруга и сделаю все, о чем ты попросишь. Поверь, Маликорн имеет больше влияния, чем думают. Скажи, ты хочешь попасть в Париж?» «Ах!» — вздохнула Луиза. Ты хочешь попасть в Париж? Остаться здесь одной, в этом старом замке, когда я так привыкла слышать твое пение, пожимать твою руку, бегать с тобой по парку. Ох, как я буду скучать, как скоро я умру. Ты хочешь попасть в Париж? Луиза вздохнула. Ты не отвечаешь? Какого ты ждешь ответа? Да или нет? По-моему, ответить не трудно. «Ах, ты очень счастлива, Монтале. Значит, ты хотела бы быть на моем месте?» Луиза молчала. Упрянется. Упрекнула ее ора. «Ну, виданное ли дело, и ведь секреты от подруги. Сознайся, что ты умираешь от желания переехать в Париж, от желания увидеть Рауля». «Я не могу сказать этого». «Хорошо, Луиза. Ты видишь патент?» «Конечно, вижу. Ну, так я выхлопа чуть для тебя такой же». Чьей помощью? Маликорна. Ора, ты говоришь правду? Это возможно. Если Маликорн достал патент для меня, то нужно, чтобы он сделал то же и для тебя. Услышав свое имя, Маликорн воспользовался этим предлогом, чтобы закончить беседу с госпожой Бессен-Реми. Он обернулся. Что угодно. Подойдите, господин Маликорн, с повелительным жестом проговорила Ора. Маликорн повиновался. «Такой же патент», — произнесла Монталя. «Как?» «Еще точно такой же патент. Кажется, ясно? Мне он нужен». О -о -о! нужен «Это невозможно, правда, господин Маликорн?» Кротко спросила Луиза. «Хм. А «Если это... Для вас? Для меня, да, господин Малекорн, для меня. И если мадемуазель Монтале должен просить об этом, не просит, а требует, тогда придется повиноваться. И вы получите для нее назначение? Постараюсь. Без уклончивых ответов. Еще на этой неделе Луиза де левольяр будет Фейлина и принцесса Генриетты. Как у вас все просто? На этой неделе не то... Не то? Вы возьмете обратно мой патент, господин Малекорн. Я не расстанусь с подругой. Дорогая Монтале, хорошо. Пусть ваш патент остается при вас. Мадемуазель де лаварьер будет фрейлиной. Правда? Да-да. Так я могу надеяться, что уеду в Париж. Можете быть уверены? — О, господин маликорн как я вам благодарна! — воскликнула Луиза, прыгая от радости. — Притворщица! — сказала монтеле Уверяй меня теперь, что ты не влюблена в Рауля. Луиза покраснела, как майская роза. Вместо ответа она подошла к матери и обняла ее. — Господин Малекорн — переодетый принц! — заметила старая дама. — У него... «Неограниченная власть?» «Вы тоже хотите быть фрейлиной?» — спросил Малекорн, обращаясь к госпоже де Сен-Реми. «Пока я здесь, придется мне для всех добыть назначение». С этими словами он вышел, оставив бедную госпожу де Сен-Реми в полном смятении, как сказал бы Талеман-де-Рео. «Прошептал он, спускаясь с лестницы». Это будет стоить еще тысячу ливров. Что поделаешь, мой друг-манекан ничего не устраивает даром.